Глава 14 За чаем мне пришлось пробраться на кухню через темный коридор. Я захватила с собой свечу, но ее света не доставало, чтобы рассеять мрак. Управляющий Вилли уже не раз говорил, что нужно зарядить магией кристаллы, закрепленные в держателях под потолком. Но напомнить об этом господину Мартейну все время забывал. Да и обитатели домика для слуг вспоминали о них только по ночам, когда спотыкались по пути в уборную. Интересно. Я могла бы напитать волшебством эти зеленоватые ограненные камни, если бы с меня сняли ошейник. Угольки в очаге еще тлели, и я обрадовалась, что кипятка не придется ждать долго. Заварив крепко скрученные листочки с пригоршней сушёных ягод, я положила на тарелку немного орехового печенья, оставшегося в корзинке, и на ощупь вернулась в комнату. Все это время Хис просидел в одном и том же положении, терпеливо прикрыв глаза. «Вкусно пахнет!» – улыбнулся он, втянув носом ароматы угощений. И тут я поняла, что ни разу не видела Хисса на кухне или веранде. Должен же был садовник чем-то питаться. «Послушай, а где ты обычно ешь?» спросила я, разливая напиток по чашкам. Змей немного смутился. Мгновение назад он беззастенчиво разглядывал меня, а теперь смотрел в пол. Золотистые чешуйки на его щеках чуть приподнялись от напряжения, и я невольно хихикнула. Это выглядело очень смешно. «В саду, разумеется!» просвистел он. «Ты еще спроси, что я ем!» «Ну?» «Что ты ешь, Хис?» — послушно спросила я. «То, что едят змеи, то, что едят люди. В зависимости от настроения. Угадаешь?» Он был сосредоточен, и, похоже, его забавляла эта словесная игра. Точнее, ему доставляли удовольствие мои вопросы и догадки. Я поставила тарелку с печеньем поближе к гостю и устроилась на скрипучем деревянном стуле. «Хис, неужели ты ловишь птичек и ящериц?» И мышек тоже, облизнувшись, кивнул змей. Но бывает, что я хочу быть человеком, и тогда прихожу на кухню и беру там что-нибудь, когда никто не видит. Ты не любишь общаться со слугами, предположила я. Они не любят общаться со мной, грустно сказал Хис и надкусил печенье. Всех смущает, чешуя. Меня нет, я пожала плечами. Это красиво, и немного похоже на броню, на кольчугу. Чешуя может защитить? Змей прищурился, точно прикидывал, стоит ли верить моим словам, или я просто пытаюсь подольститься к нему из-за того, что он спас мне жизнь. Да, после некоторого раздумья ответил он. Чешуя отражает заклинания. Стихийные и мистические заклинания. Против теневых существ не сработает. Мы немного помолчали, задумавшись каждый о своем. Я видела, что, несмотря на внешнюю расслабленность, Хиз на самом деле чутко реагирует на любые звуки, доносящиеся с улицы, будь то вскрик потревоженной птицы или шелест упавшего листа. «Ты ведь не просто садовник, да?» — осторожно поинтересовалась я. «Как и ты не просто, рабыня!» — утвердительно прошипел змей. «Я обещал рассказ, я не забыл». «Ты говорил, что должен спасти пять жизней, потому что когда-то забрал столько же». «Верно», — кивнул Хис. «Мне пришлось это делать по приказу моего прошлого хозяина». Помогал ему разобраться с врагами. Он был некромантом из рода Неал. «Тот самый некромант, что охраняет кладбище?» — воскликнула я. «И алтарь родовой стихии, который мог бы пролить свет на мое происхождение». «Нет», — оборвал мои мечты Хис. «Не тот самый, но отец того самого. Прежде род Неал владел частью острова. Это была большая семья». Теперь остался один некромант, младший сын хозяина. Остальные проиграли войну с магистратом. «Значит, ты служил главе рода Ниал? «Не служил», — поправил меня змей. «Принадлежал. Он был могущественным магом, но бывают случаи, когда ни духи, ни тени не способны помочь. Иногда нужен просто острый клык». «Острый клык ядовитого змея?» «Да», — Хис плавным движением извлек из-за спины изогнутый кинжал, сверкнувший отполированным лезвием. «Вот он». «Ты убийца?» — прямо спросила я, стараясь не обращать внимания на пробежавший по спине холодок. «Если хозяин велит тебе лечь с ним в постель, означает ли это, что ты соблазнительница?» Мне стало стыдно за мой вопрос. Конечно же, Хис не был убийцей в прямом смысле. Он был лишь орудием убийства, которое подчинялось воле влиятельного некроманта. Мог ли он пойти против приказа своего хозяина? Мог ли убежать? И в самом деле, была бы я предательницей по отношению к Адриане, если бы Мартейн Фоули заставил меня спать с ним. И да, и нет. Я совершенно запуталась. Прости, я попыталась сгладить вину за резкое слово. Я понимаю, ты не мог отказаться. Я не мог, потому что был еще змеенышем. Теперь я бы смог. Но господин Фоули не будет унижать меня просьбами об убийствах. Он другой. «Как ты оказался здесь, в поместье Фоули?» Хис аккуратно поставил пустую чашку на поднос и улыбнулся. «Магистрат хотел казнить рабов, которые принадлежали роду Ниал. Но господин Фоули и его друзья выкупили нас. Я рассказал хозяину всю правду, прежде чем он внес задаток». Зачем? Невольно воскликнула я. Он ведь мог счесть тебя опасным и оставить на казнь. Я сказал, что хочу быть садовником и что хочу спасти пять жизней, если он не против. Он был не против. Ты рисковал, Хис? Да, согласился змей. Иногда приходится рисковать, чтобы выправить линию жизни. Ночной разговор со змеем запал мне в душу. Я вспоминала о нем и на завтра, и несколько дней спустя. В последующие вечера Хис не появлялся, но я и не звала его. Днем я исполняла свои обязанности, а перед сном сидела в раздумьях, не в силах разобраться в себе. Я должна была найти собственный путь, но понятия не имела, как это сделать. А ведь Хис оказался не намного старше меня, и он смог. Рискнув всем, он обрел новую жизнь. Он больше не был холодным оружием в руке коварного магистра. У него было чувство собственного достоинства, свое мнение и даже сад, где он чувствовал себя главным. Что было у меня? Пока ничего. Ничего и ожерелье, подаренное доброй хозяйкой. Адриана ведь не могла предположить, что новая рабыня втрескается в ее мужа. Она все еще доверяла мне. Я начала с того, что признала правду. Я влюблена в советника Фоули. Горячий, порывистый и не желающий терпеть поражений Мартейн Фоули. вызывал у меня чувство, сдержать которое было чрезвычайно трудно. В его присутствии я словно вспыхивала изнутри, начинала непроизвольно волноваться, становилась неуклюжей и теряла способность внятно отвечать на вопросы. У Мартейна был необыкновенный взгляд. Каждый раз, когда он смотрел на меня, мне казалось, будто меня пронизывают насквозь десятки тоненьких электрических молний. Возможно, это была только игра моего воображения, но я словно чувствовала силу его стихийного дара. Что-то внутри меня отзывалось на его магию, Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Для меня оставалось большой загадкой то, что Адриана была рядом с мужем сдержанной спокойно. Его дар никак не влиял на призывательницу. После ссоры из-за секретаря Рида моя хозяйка ночевала только в своей спальне, стараясь лишний раз не показываться советнику Фоули на глаза. Я заметила, что на ее столе вновь появился дневник, в который мне довелось доглядывать раньше. Чаще всего он был закрыт, и сверху лежало перо, поэтому я не осмеливалась трогать его. Но однажды записи Адрианы оказались раскрытыми. Смотритель кладбища, Роберт Ниал, ответил на мое письмо отказом. И я, пожалуй, понимаю его. Моему мужу досталась часть острова, которой владел когда-то его род, поэтому единственный выживший наследник считает, что Мартейн – прихвостень магистрата. Я не знаю, как доказать Ниалу, что все обстоит иначе. Во всяком случае, это точно не тема для писем. «Вот же вредный некромант!» Думаю, придется встретиться с ним, чтобы лично объяснить, для чего нам понадобился алтарь родовой стихии. Вчера приходил лекарь и подтвердил мои опасения. Я снова жду ребенка. При одной только мысли, что я могу потерять его тоже, внутри все холодеет. Еще одной потери малыша я не переживу. Мы с Мартейном решили, что это наша последняя попытка. Он пообещал, что отпустит меня, если снова ничего не выйдет. Но в этом не будет необходимости, потому что... Я написала выше. Придется отложить исследования в сумраке, отложить работу над диссертацией. Заклинания отнимают слишком много сил. Тейн ничего не знает. Я не буду говорить ему, даже если мы помиримся. Он не должен почувствовать, мой дар не позволит ему. Скажу, когда станет заметно. Не сейчас. А пока скажу только Элли. Она не выдаст меня. Милая, честная девочка. Я найду способ добраться до алтаря и узнать, кто ее предки. Дрожащими руками я вернула на место брошенное перо и отошла от стола. Милая и честная, да уж. Я чувствовала себя подлой обанщицей, из-за то, что прикоснулась к сокровенной тайне хозяйки, и за то, что заглядывалась на ее мужа. При мысли, что ядовитый паук мог укусить не меня, а беременную Адриану, стало совсем дурно. Подело мне. Паук, что был предупреждением для Мартейна Фуоли, был предупреждением и для меня. Не лезь, куда не следует. Знай свое место. Самое разумное, что я могу сейчас сделать, пойти к Вилли и попроситься в курятник вместо Веры. Пусть сам придумает, что сказать хозяевам. Нет, я понимала, что Адриана не отпустит меня работать на ферму. Она не оставит в покое мою кровь. Пойдет навстречу с некромантом, будет добиваться своего. А Мартейн, узнав о будущем наследнике, воодушевится и кинется ей помогать, попутно продолжая воевать с неодолимым магистратом. Моя линия жизни, то, о чем говорил змей Хис, всегда будет находиться в чужих руках. Мысли бродили по кругу, как запертая заклятием тень, летающая вдоль ограды поместья Фоули. Так продолжалось до следующего утра. Я собираюсь съездить в бухту радости, сообщила мне хозяйка, покончив с поздним завтраком. И хочу, чтобы ты поехала со мной, Элли. Это не опасно, госпожа. Я вспомнила, что именно в этой бухте бросают якорь корабли пиратов и контрабандистов. Неужели Мартейн отпустит туда супругу? Тейн выделил целый отряд для моей охраны, хотя я бы справилась и сама. Мне нужно передать пакет для моих друзей в Велерии. Адриана всегда была так уравновешена, в отличие от пышущего жаром и искрящего молниями мужа. Она была уверена в себе и в том, что поступает правильно. Мне следовало бы поучиться у нее, потому что я пребывала в полнейшей растерянности. Меня терзали чувство вины и неопределенность. В «Бухту радости» мы приехали в разгар солнечного дня. Это был небольшой портовый поселок, зажатый двумя поросшими лесом горами и почти незаметный с моря. Утомленные жарой телохранители разделились. Четверо пошли сопровождать Адриану к таверне, где ее ждал знакомый капитан. Остальные рассыпались по базару. Ко мне представили дюжего молодца по имени Лас, который только и делал, что озирался по сторонам в поисках напитков и полураздетых девушек. Конечно, местный рынок. очень отдаленно напоминал шикарные торговые ряды минты и лулы. Но после нескольких недель, проведенных в тихом поместье, у меня и здесь закружилась голова от впечатлений. Здесь продавали все вперемешку. Оружие и пряности, самоцветы, ткани и шкуры леопардов, зелья и сушеную рыбу. И да, здесь были девушки, которые продавали себя за золотые монеты. Мой провожатый уже раздобыл где-то бутылку холодного эля, а мне указал на фруктовые шарики, замешанные со льдом и сливками. «Постой-ка – скомандовал он мне, завидев поодаль знакомого. «Никуда не уходи!» Я послушно встала в тень раскидистого дерева и стала думать, на что потратить несколько мелких монет, которые выдала мне Адриана. Мне жаль было транжирить их на сладости. Хотелось купить что-нибудь на память. Маленькую фигурку Нииры из слоновой кости или узорчатый ободок на волосы. «Хочешь, погадаю, красавица!» Напротив меня стояла еще не старая женщина с растрепанными черными волосами. Я еще не успела ничего ответить, как она взяла меня за руку и вздрогнула. «У тебя дар стихи, детка. Ты можешь разжечь огонь, а можешь укротить шторм, если захочешь». «Откуда вы знаете?» – спросила я, завороженная ее словами. «Кровь. Я чую кровь. Каждый дар пахнет по-своему». Женщина склонилась ко мне чуть ближе и подцепила на своей груди амулет в виде зеркала. «Посмотри сюда, девочка. Здесь твое будущее». Я не видела ничего, кроме беспорядочно мелькающих в отражении бликов. Даже глаза протёрла. «Но я не вижу. Нужно заплатить, да?» спохватилась я и полезла в карман. Пойдем со мной. Сюда, в палатку». Через мгновение я оказалась под темным пологом навеса. Посередине палатки полыхал магический огонь, не причинявший вреда коврам и развешенным повсюду занавеском. Женщина подтолкнула меня вперед к креслу, в котором сидел такой же, как и она, черноволосый мужчина, одетый в белоснежную рубаху и темные шаровары. Он впился в меня изучающим взглядом, а, заметив мой ошейник, удовлетворенно кивнул. «Кто вы?» – прошептала я, все еще не в силах опомниться. «Теперь смотри!» – женщина вновь протянула мне зеркало, и я увидела свое лицо и шею, на которой не было ни завязанного бантом платка, ни ошейника из Миролита. «Твое будущее!» Рука сама собой потянулась к шее. Предметы были на месте, но отражение показывало иное. Я предлагаю тебе сделку, рабыня, густым тягучим голосом проговорил мужчина. Он был молод, должно быть, гадалка, приходилась ему матерью. Какую сделку? Еле слышно спросила я. Ты поплывешь со мной. Я знаю одного колдуна, который снимет с тебя ошейник. Ты получишь свободу, а я эту миролитовую штуку. Она стоит намного дороже, чем ты. Согласна? И тогда я, вновь заглянув в волшебное зеркало гадалки, кивнула и пробормотала. «Согласна».